глава 35. если вы одна из фригидных женщин и не получаете удовольствие от секса, не торопитесь сообщать об этом вашему мужу Для мужчины нет разницы, и он все равно получает удовольствие от полового акта если не знает что вы фригидная, он и не узнает об этом если вы не скажете ему и такое неведениее ему не повредит уильям джей робинсон «Семейная жизнь и счастье». 1922. Элис. 20 августа 2018 года. Расставшись с ВМС, что оказалось гораздо проще, чем ее введение, и взяв рецепт на противозачаточные пилюли, Элис вышла из приемной доктора Стерлинг и остановилась возле винтажной лавки. Продавщица... Выглядевшая так, словно сошла со страниц журнала «Лэдис Хоум Джурнал», стрижка под пажа и узкая юбка-карандаш изумрудного цвета, вышла на улицу покурить. После комплиментов Элис насчет ее прикида, женщина, Сара, предложила ей сигарету, предупредив, что она без фильтра. «Спасибо», — поблагодарила Элис. «Я еще ни разу не пробовала такие». Она зажала сигарету губами. «Счастливая!» — сказала Сара, протягивая зажженную спичку. «Сейчас ты увидишь разницу и просто не поверишь, что такое возможно». Эли сделала затяжку и мгновенно закашлялась. Дым обжег ей горло. «Да, к этому надо привыкнуть». Сара с удовольствием затянулась своей сигаретой и выпустила длинное облако дыма. «Раньше я просто срезала фильтры. Это дешевле, но все же не то. Теперь я покупаю сигареты онлайн». Элис кивнула. У нее слезились от кашля глаза, но она все равно сделала еще одну попытку. Жгло уже меньше, и она уже не кашляла. Сара была права. Без фильтров вкус табака и его действия были более ощутимыми. Никотин быстро попадал в кровоток, приятно затуманил сознание. И Элис, проинспектировав лавку, вернулась домой и тут же срезала фильтры со всех сигарет. Потом, вместо работы над книгой, как планировала, она села в своем винтажном, только что купленном платье за домом, предосторожности ради, и пускала колечки дыма в воздух, представляя себе, как это делала Нелли Мёрдок полвека назад. Остаток недели пролетел легко. Нейт каждое утро уезжал на работу, но возвращался к ужину, как и обещал, а Эллис пыталась работать над книгой. Чаще всего это предполагало многочасовые поиски в интернете подробностей жизни 1950-х. Еще она перечитывала журналы и письма Нелли и курила сигареты без фильтра через перламутровый мундштук. Теперь она курила каждый день и понимала, что скоро ей надо будет прекратить это занятие. Она не сможет прятаться от Нейта бесконечно долго. Волноваться, что он узнает об этом, было утомительно. Но сигареты помогали ей сосредоточиться и повышали настроение. К тому же ей казалось, что в 50-х курили все. Тогда даже доктора видели в этом пользу для здоровья. Да и вообще, она ощущала некую поэзию в том, что вставляла сигарету в старинный мундштук, необходимый компонент ее исследований. Салли вернулась от больной подруги и в субботу вечером пришла к ним на ужин, о чем они давно договаривались. Элис приготовила простое угощение. Гренки под соусом из чеддера, сливок, сухой горчицы и специи с ломтиками томата. Рецепт из кулинарной книги Нелли назывался «Валлийский кролик» и жареные на барбекю колбаски, а на десерт – пышный белый кекс, который получился не слишком пышным, но все равно вкусным. Они засиделись допоздна и выпили много вина под рассказы Салли о ее приключениях. Элли с Нейтем пошли спать захмелевшие и необычно для тех дней веселые, обсуждая, как они сосватают с Алли, хоть не могли вспомнить имя приятного пожилого джентльмена, который жил на их улице и постоянно косил лужайку. Они занимались любовью, впервые после того фиаско с разрывом кисты. Словом, вечер удался во всех отношениях. К Элис частично вернулся ее прежний оптимизм. понедельник Элли свернулась за письменный стол мрачная и опухшая из-за противозачаточных и полного отсутствия вдохновения. Она глядела в окно, курила сигарету и ничего не писала, когда к дому подъехал на мотоцикле Нейт. В панике она бросила взгляд на экран компьютера. 3.07. И какое-то мгновение сидела, парализованная, держа в пальцах горящую сигарету. Окно было открыто. но тонкая полоса дыма плыла над ней, словно газовая вуаль. Она яростно замахала руками, разгоняя её. С её стороны было глупо курить в гостиной, но на улице шёл дождь, а Нейт сказал, что задержится, потому что встречался с приятелем по колледжу, приехавшим по делам в город. Элис не ждала его к ужину, и уж тем более среди дня. «Чёрт, чёрт побери!» — пробормотала она, вынула сигарету из мундштука и погрузила в стакан с водой. Схватила старый журнал и стала выгонять дым в окно. Хлопнула входная дверь, и в гостиной появился Нейт в шлеме и с сумкой на груди. Он промок до нитки. «Ой, почему ты не позвонил мне?» — сказала Элис. Напряженный голос выдал ее волнение. «Я забрала бы тебя на станции». Нейт смотрел на нее, не веря своим глазам. «Ты куришь?» Элис вскинула руки и пыталась что-то быстро придумать. Отрицать факт было бесполезно, табачный запах всё ещё висел в комнате. «Я попробовала одну. Я никогда не говорила тебе, но я курила в колледже, ну, за компанию». Она заметила, что говорит истерично и тяжело вздохнула. «Прости, я понимаю, пожалуй, это звучит глупо, но эта книга заставляет меня делать вещи, которые я обычно не делаю». Писать труднее, чем я думала. Продавщица из винтажной лавки э, в Скарсдейле предложила мне сигарету, и, ну, в моих исследованиях я вижу, что в 50-х курили все, вот и я решила, что это входит в мою программу погружения. «Знаешь, вообще-то я не собиралась курить сигарету, клянусь, Нейт. Пожалуйста, не смотри на меня так». Но Нейт по-прежнему смотрел на нее такими глазами, словно хотел задушить. «У меня опять творческий тупик, и мне показалось, что это поможет. Ну, типа, я получу представление о такой глупости, как курение. Только один раз, я обещаю». Она показала на стакан с водой, где плавали недокуренные сигареты и крошки табака. Тут она заметила на краю стола сигаретную пачку, слегка прикрытую стопкой журналов, и шагнула вправо, загораживая ее от мужа. Нейт все еще стоял неподвижно. словно статуя в дверях гостиной. Дождевая вода капала с него и собиралась в лужицу возле ног. — Ты курила в колледже? — удивлённо спросил он. — Немножко, иногда. — Ладно тебе, Нейт, какая-то одна сигарета. — Чёрт побери, что с тобой происходит, Элли? — спросил Нейт. Вернее, заорал, и лишь тогда она сообразила, что причина — заставившая его так рано вернуться домой, было хуже, чем то, что он застал свою некурящую жену с сигаретой. Она нахмурилась. «Постой! Почему ты вернулся сегодня так рано?» «Ты хочешь знать, почему?» — воскликнул Нейт. «Раз спросила, значит, хочу». У Элли задрожали руки, и она сцепила пальцы. «Да, Нейт, я хочу знать». Она спешно перебирала в голове сценарии «Он заболел». Он не выглядел больным, ну, не очень. У него отменилась встреча, и он решил поработать остаток дня из дома. Он все еще беспокоился за нее после инцидента с больницей. Вот только она уже была абсолютно здорова, и они оба это знали. Однако все эти версии не объясняли, почему он явно расстроен. Нейт возился за застежкой на шлеме, но не отрывал взгляда от Элис. Я встретила во время ланча Джессику Столвард. «Помнишь ее?» «Тебя она знает». Элис кивнула и старалась сохранить на лице выражение легкого интереса, хотя в ее голове уже складывалась ясная картина. «Где же ты с ней встретился?» Дороги Нейта и Джессики никогда прежде не пересекались, и Элис не понимала, как это могло случиться. Джессика встречается с Джейсоном Катлером. Джейсон работал в той же фирме, что и Нейт. и у них был общий круг общения. Она зашла к нам в офис во время ланча. Джессика Столвард начала работать у Уиттингтон за полгода до того, как Элис была уволена. И сразу ей понравилось. Толковая, уверенная, в себе энергичная. Элис казалась, что они могли даже стать подругами, если бы не тот скандал. Элис слышала, что после ее ухода Джессика стала у Джорджи и кем-то вроде прислуги, а это означало, что она, без сомнения, была в курсе многих вещей, частного характера, о которых ей могла сказать только Джорджа. Например, о потенциальном судебном иске известного писателя. Проклятие. «Как у нее дела?» Элис, наконец, обрела дар речи, а Нейт в этот момент утратил самообладание и не мог больше сдерживаться. Он вбежал в гостиную, швырнул сумку на пол, а за ней шлем. Элис поморщилась, когда шлем ударился о доски и пол под ее ногами задрожал от возмущения. «У Джессики все нормально. Кажется, она недавно ушла из Уиттингтон-групп. Но самое интересное, что это она беспокоилась, как у тебя дела». «У меня?» Элис изо всех сил скрывала свое замешательство. «Почему?» элли почему ты ничего мне не сказала?» Нейт подошел ближе. От его тела летели молнии. Он закрыл глаза и сжал пальцами переносицу. «Почему ты не сказала мне про Джеймса Дориана?» Ее мысли метались, пытаясь определить, что именно сообщила ему Джессика. «Нейт, там было нечего говорить». Ее муж тряхнул головой и плотно сжал губы. «Элли, он приставал к тебе». «Уф, значит, сейчас речь не о том, что Элли спроболталась о секрете Джеймса, потеряла работу и, что более важно, солгала Нейту. Там не было ничего серьезного. Я никогда не подвергалась опасности. То есть, да, он хватал меня за коленку, но я не поощряла это и пресекала его приставания. Так что вот...» Она вздохнула. «Да, он алкаш и хам, но там не было ничего, с чем я не могла бы справиться». «Ничего? С чем ты не могла бы справиться?» Нейт вытаращил глаза и понизил голос. «Тебе надо обратиться в полицию и вообще...» Он бегал кругами по комнате и клокотал. Задел случайно свой шлем, и тот отлетел к стене. «Подать в суд на Джорджию за то, что поставила тебя в такие условия, и в Витингтон-групп за то, что не защищают своих сотрудников». Он был в ярости, но не на нее, и Элис немного успокоилась. «Не будет ни полиции, ни судебного иска, она уже позаботилась об этом. И даже хорошо, что он наткнулся на Джессику Столвард». Ее откровения означали, что Элли смогла сохранить лицо. Возмутительное поведение Джеймса Дориана стало идеальным объяснением ее ухода из Виттингтон-групп. А свое молчание об этом она объяснит тем, что я не хотела волновать Нейта из-за незначительной проблемы. Но прежде чем она успела что-то сказать, Нейт ее опередил. — Ты была уволена. — Потому что Джессика сказала, что тебя уволили. — Нет, я... «Но ведь Джорджия уволила тебя после этого!» «И если это так...» Нейт схватил ее за руки и ласково сжал пальцы. «Господи, он так огорчился!» И да, он скрипнул зубами, а в его глазах светился гнев. В этот момент она могла рассказать Нейту всё, но ей, конечно, было проще ничего не говорить. Подробности того, что произошло у нее с Джеймсом Дорианом и Джорджией Уиттингтон, были уже не важны. К тому же вся история со спиралью была свежей и болезненной, и Элис не была уверена, что они с Нейтом справятся сейчас еще с одним разоблачением. Вот почему я больше не могла там работать. Там была токсичная обстановка, и мне хотелось уйти подальше от Джеймса Дориана, Джорджии и Уиттингтон Групп. Она тоже сжала его пальцы. «Я плюнула и забыла, и ты тоже плюнь и забудь. Ничего не надо делать, окей?» Нейт втянул воздух через нос и шумно выдохнул, надув губы. "О'кей, Элли, о'кей", буркнул он наконец, и Эллис прошептала: "Спасибо" и прижалась к нему. "Я рад, что ты ушла оттуда". "Я тоже". В кармане Нейта завибрировал телефон, и Эллис отстранилась. А Нейт вынул телефон и посмотрел, кто звонит. "Дрю Бакстер". Эллис заметила, как Нейт внезапно, но слегка отодвинулся от неё. глядя на телефон ой извини я должен ответить это роб сказал он имея в виду своего босса роба торрентоона он перевел взгляд с дисплея на лицо Элис, не догадываясь что она видела иимирю казалось неэйт не знал что ему делать сосредоточить внимание на Элис, которая только что подтвердила серьезную неприятную новость или ответить на звонок своей партнершей по учебе хотя такой выбор не должен был возникать «Но я могу и не отвечать?» Телефон продолжал звонить, и Нейт явно хотел ответить на звонок. У Элиса немело всё тело, но она через силу улыбнулась. «Нет, давай. Надо ответить». Он улыбнулся и, прижав телефон к уху, пошёл к лестнице и взбежал наверх, перескакивая через ступеньки. Элис остановилась внизу. надеясь уловить хотя бы обрывки разговора, но Нейт захлопнул дверь спальни. Она успела расслышать лишь «Я знаю, это тяжело, мне тоже», сказанное таким доверительным интимным тоном, что звонок явно не мог быть связан с работой. С неприятным сжением под ложечкой Элис поняла, что, как она и опасалась, между Дрю Бакстер и ее мужем происходило нечто другое, не связанное с учебой.